Москва, 14 мая. После ухода эксперта Дронго посмотрел на часы. Была половина двенадцатого. Если все пройдет нормально, через два с половиной часа он должен быть в казино. Дронго позвонил Галкину. «Алло, кто говорит?» «Ваш друг», – пошутил Дронго. «Опять вы? Не желаю с вами разговаривать. До свидания. У меня к вам интересное предложение». «До свидания», — повторил Галкин, но отключаться не стал. «Мне нужно поговорить с нашим другом», — сказал Дронга. «Найдите его, это очень важно». «Я не могу его найти, не знаю номера его телефона», — быстро проговорил Галкин и отключился. Дронго прошел к своему компьютеру. Он был уверен, что Галкин найдет возможность сообщить Качиевскому о его звонке. Ждать пришлось минут двадцать. Очевидно, Галкин искал чужой телефон, чтобы гарантировать себя от прослушивания. Наконец появилась запись. «Надеюсь, ты меня не забыл?» «Стараюсь не забывать», — ответил Дронга. «Как себя чувствуешь?» «Тебя волнует мое здоровье?» «Немного волнует. Боюсь, сегодня у тебя ничего не получится». «О чем ты?» «О деньгах!» — он набрал это слово большими буквами. Через секунду другую появилась запись. «Не понимаю, о каких деньгах идет речь?» «Ты должен сегодня получить три миллиона», — написал Дронга. Молодец, прочел он, хорошо работаешь, но это не мои деньги. Поэтому ты хочешь их украсть? Ты совсем чокнулся. Я полковник военной разведки, а не вор. Поздравляю. А я-то думал, ты убийца и нечистоплотный тип. Оказывается, ты еще не забыл об офицерской чести. Что тебе нужно? Ничего. Хотел предупредить, что сегодня у тебя ничего не получится. Почему именно сегодня? Деньги, снова написал Дронга. «Иди ты!» – Кочаевский отключил связь. Цель достигнута. Он занервничал. Непременно захочет подстраховаться. Это именно то, что нужно. Дронго пошел одеваться. Выйдя из дома, размышлял он, надо сразу поехать в казино, чтобы не вызвать подозрения у тех, кто за ним будет следить. А следить за ним обязательно будут. В то же время надо быть осторожным. Кочаевский может прислать своих людей. Дронго оделся, долго выбирал галстук. Темный костюм, темный галстук, голубая сорочка. Он сознательно тянул время. Нужно все до мелочей рассчитать. Ровно в час позвонить Галкину. Без одной минуты час он набрал номер шахматиста. «Здравствуйте, это опять я». «Перестаньте звонить!» – разозлился Галкин. «Мне придется изменить номер телефона!» Послушайте меня, Галкин, быстро проговорил Дронга. Сегодня Георгию должны передать 3 миллиона долларов наличными, которые ему задолжал Черяев. Это произойдет вечером в казино. Какие 3 миллиона? спросил Галкин, прикинувшись, что ничего не понимает, но голос его дрогнул. Вы знаете какие, ответил Дронга. Но деньги Георгию не отдадут. Качеевский хочет всех обмануть и завладеть деньгами. Что вам от меня нужно? «Если деньги пропадут, а Черяев погибнет, вы не сможете занять его место», – сказал Дронга. «Все его имущество будет продано за долги, и платить их будете вы. Надеюсь, вы меня поняли. До свидания». Он быстро отключил связь. «Теперь нужно ждать». Галкин не подозревает, что за ним следят сотрудники ФСБ. Изменит номера своих телефонов и воспользуется каким-нибудь каналом, чтобы связаться с Кочеевским. Но спокойно сидеть он не будет». Обязательно начнет дергаться после разговора со мной. Теперь все зависит от степени его алчности. Если он готов разделить деньги с Муравьевым и Кочиевским, позвонит полковнику и постарается увидеться с ним до вечера. Если не позвонит, значит делиться не собирается. И в этом случае соберет своих боевиков и будет драться. Дронго посмотрел на часы. Начало второго. Примерно через полчаса надо выйти из дома, сесть в машину и отправиться в казино. Это самый опасный момент. По договоренности с Романенко машина потом уедет в прокуратуру, чтобы гарантировать безопасность водителя. Дронго пошарил в карманах. Носовой платок, немного денег. Его обязательно будут обыскивать. Телефон нужно оставить дома. Он вообще не любил носить с собой мобильные телефоны. Но в последние дни приходилось это делать. Что это в кармане? Он достал крестик. Тот самый крестик, который ему подарила мать Вайдеманиса. Подумав немного, положил крестик в карман. Прежде чем выйти из дома, просмотрел экраны компьютеров. Все в порядке. Похоже, Кочаевского теперь волновали только деньги. Наверняка возьмет с собой вечером Баугиса на операцию. Все рассчитано. Каждый шаг. Дронго окинул взглядом свою квартиру. Если все пройдет нормально, он вернется сюда ночью. Или утром. Или не вернется никогда. Он подошел к столу, взял лист бумаги и написал крупными буквами. «Джил, я тебя очень любил. Извини, что все так получилось. Хотел быть счастлив с тобой». Он запечатал конверт, написал лондонский адрес Джил. Позвонил Романенко. «У меня на столе конверт. Если со мной что-нибудь случится, отправьте по назначению». «Может, не стоит рисковать?» – с тревогой спросил Всеволод Борисович. «Мы уже все решили», – сказал Дронга. «Ваш эксперт ушел полтора часа назад». «Как вы?» – спросил Романенко. «В полном порядке. Действуйте по плану. В случае какой-либо неожиданности думайте прежде всего о деньгах. Слышите? Только о деньгах. Это важнее всего. До свидания». «Удачи!» – пожелал Всеволод Борисович. «Спасибо». Положив трубку, Дронга еще раз огляделся, передвинул конверт на столе и вышел, заперев дверь на все замки. Ключи он собирался отдать своему водителю. Вот и все, подумал Дронга. Теперь посмотрим, кто кого.